Глава 69 В пятницу до обеда Стив и Френ улетели на Бермудские острова. Они приняли решение продлить свой отпуск на целую неделю, и Эллен была рада, что мать согласилась на это. На ее глазах миссис Даулинг все больше погружалась в пучину депрессии и отчаянно нуждалась в перемене обстановки. По дороге домой... Эйлин вспомнила про почту. Она остановилась у ящика в конце подъездной дорожки и забрала скопившуюся корреспонденцию, а дома бросила все это на кухонный стол. Тут на глаза ей попался конверт, адресованный мисс Керри Даулинг. Это было письмо от Мастеркард. Эйлин помнила, как родители выдали ей самую кредитку накануне ее отъезда в университет только на случай крайней необходимости. Улыбнувшись, напустовал ее отец, отдавая себе отчет в том, что понятие крайней необходимости могут у них различаться. Должно быть, точно так же они поступили и в отношении Керри. При обычных обстоятельствах Элли наставила бы конверт родителям, но поскольку они отсутствовали, она решила его вскрыть. На распечатке по расходам было всего две строчки. Первая оказалась счетом из шиномонтажа. Это, скорее всего, за новую шину, которую отец велел ей купить, подумала девушка. Вторая строчка отражала сумму, потраченную в Коучхаус, кафе в Хеккенсеке. Керри заплатила 22,79 доллара. Странно, удивилась Даулинг. В Олдвике, в Парк Риджи тоже есть кафе, и они находятся ближе к Сэддл Ривер. Ради чего Керри отправляться в такую даль? Увидев дату, когда ее сестра ездила в кафе, Элен пришла в еще большее изумление. Это было 25 августа, день ее вечеринки, день ее смерти. Девушка достала свой мобильный и зашла в журнал сообщений. СМС о чем-то очень важном пришла в 11.02 того же дня. Она еще раз посмотрела на распечатку счетов. Почти 23 доллара — это многовато на одного человека. Должно быть, Керри за кого-то заплатила. И вскоре после этого она прислала сестре сообщение. Есть ли между этими событиями связь? Керри была в кафе в субботу утром. «Завтра тоже суббота. Наверняка будет работать та же смена официантов, что и тогда. С кем же она могла встречаться? Может, с Алланом? Или это был кто-то из команды по лакроссу? Тогда стоит поговорить с этой девушкой». Эйлин включила компьютер. Открыв страничку Керри на фейсбуке, она распечатала оттуда несколько фотографий. «Это может оказаться пустой тратой времени», — размышляла она. Однако то, чем Керри занималась в последний день своей жизни, может быть очень важно для следствия. Мысль о том, что у нее, возможно, появился шанс выяснить, что же такое очень важное хотела обсудить с ней Керри, почти лишила девушку сна. Она поднялась в четверть девятого, приняла душ и оделась, а через полчаса, пропустив завтрак, уже ехала в коуч-хаус. «Они будут более разговорчивыми, если я закажу завтрак у них», — решила Даулинг. На парковке напротив кафе, к ее счастью, было довольно мало машин. Официантки обслуживали посетителей, сидевших за стойкой, Элли нагляделась. Если у Керри была с кем-то приватная беседа, она, скорее всего, выбрала столик на двоих, как можно дальше от других клиентов. «Может, один из тех столиков у окна справа или слева?» «Сколько вас будет?» – спросил стоящий за кассой мужчина. «Я одна?» – ответила элен «Я бы хотела столик у окна. Пожалуйста!» – пригласил работник кафе. «Выбирайте, где вам нравится!» Даулинг села, и через минуту к ней подошла официантка и протянула меню. «Могу я для начала налить вам кофе, дорогуша?» «Непременно!» Эллен открыла папку с фотографиями, которую принесла с собой. Когда официантка вернулась с кофе, она спросила. «Вы ведь работаете по субботам. Были вы здесь утром в субботу, 25 августа?» Работница кафе задумалась. Э, «Погодите, это было три недели назад? Да, я как раз вернулась из отпуска и в субботу была на работе». То утро сюда приходила моя сестра. Она встречалась с кем-то за завтраком. Я пытаюсь выяснить, кто это был. Вы не посмотрите на снимки? Давайте, — согласилась официантка. Даулинг разложила на столе несколько снимков. Вот эта девушка кажется мне знакомой. Я ее точно видела. Официантка указала на Керри. Это моя сестра, — сказала элен Боже мой, — охнула ее собеседница. «Так это же та самая девушка, которую убили в бассейне!» «К несчастью, это так», — тихо ответила Даулинг. «Я обслуживала их в то утро. Они сидели за этим самым столиком». официантка наклонилась и стала разглядывать другие фото. Затем взяла групповой снимок команды по лакроссу и ткнула пальцем. «Вот, эта девушка, которая плакала!» Она показала на Валерии.